Плутарх около 95-го тире около 127-го годов, писатель, историк и философ-моралист, разрабатывал идеал античной гуманности и гражданственности. Знатное происхождение есть благо, но это благо предков. Богатство почетно, но это дело счастья. Слава желательно, но не постоянно. Красота прекрасна, но приходящая. Здоровье ценно, но легко разрушимо. Сила завидна, но она разрушается старостью и болезнями. Образование единственное, что божественно и бессмертно в нас. И две вещи, лучшие в человеческой природе – разум и речь. Высшая мудрость. Философствуя не оказаться философствующим и шуткой достигать серьезной цели. Постоянная учеба – путь к старости. «Хочешь дожить до старости, постоянно учись» – перефразировка Плутарха. Супружеский союз, если он основан на взаимной любви, образует единое сообщение о целом. Если он заключен ради приданного или продолжения рода, то состоит из сопряженных частей. Если же только за тем, чтобы вместе спать, то состоит из частей обособленных. И такой брак правильно считать не совместной жизнью, а проживанием под одной крышей. Истина, правильно изложенная, несокрушима. Лезть подобно тонкому щиту, краской расцвеченному. Смотреть на него приятно, нужды же в нем нет никакой. Прикладная философия семи древнегреческих мудрецов. У греков считалось, что есть семь мудрецов. Фалес, Салон, Питак, Биант, Клеобул, Фернандр и Хилан. В этих мудрецов было много ума и учености, и многим наукам и премудростям они научили народ. Но их считали мудрецами не за то, что они много знали, а вот за что. Подле города Милете рыбаки ловили рыбу. Подошел богатый человек и купил Тоню улов рыбы, получаемый. при одной закидке невода. Они продали, взяв деньги, и обещали отдать все, что попадется в эту тоню. Закинули невод и вместо рыбы вытащили золотой треножник. Богатый человек хотел взять треножник, а рыбаки не давали ему. Они говорили, что продали рыбу, а не золото. Стали спорить и послали спросить у оракула, кому надо отдать треножник.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 Все они не считали себя мудрыми, зато их и прозвали мудрецами. Седьмой мудрец отправил треножник к первому. Привожу их из речения в виде древнегреческого стиха. Семь мудрецов назвало их родину имя речения. Мера важнее всего Клеобул говаривал Линский. В Спарте «Познай себя самого» проповедовал Хилан. Сдерживать гнев увещал Периандр, уроженец Каринфа. «Лишку ни в чем!» — поговорка была метелейнейца Питака. жизни, конец наблюдай!» — повторялась салоном Афинским. Худших везде большинство говорилось Биантом Приенским. «Ни за кого не ручайся!» — фалеса Милецкого слова. Но не только одно речение они оставили после себя. Привожу еще некоторые из них, собранные Диметрием Фалерским. Трактовать мне как-то не хочется, но вы сами увидите, что все они являются иллюстрацией основных законов и категорий философии. Мудростью нужно уметь пользоваться изречения семи мудрецов из собрания Диметрия Фалерского. Клябул, сын Эвагра, из Линда. Первое. Мера лучше всего. Второе. Отца надо уважать. Третье. Будь здоров и телом, и душой. Четвертое. Будь любослух, а не многослов. Пятое. Лучше быть ученым, чем не учим. Шестое. Будь сдержан на язык. Седьмое. Добродетели свой, пороку чужой. Восьмое. К несправедливости питай ненависть, благочестие блюди. Девятое. Согражданам советуй наилучшее, 10. Удовольствие обуздывай, 1. Силы не делай ничего. 12. Детей воспитывай. 13. Удачи молись. 14. Ссоры замеряй. 15. Врага народа считай супостатом. 16. С женой не бронись и не любезничай при чужих. Первое признак глупости, второе сумасбродство. 17. -е. За вином слуг не наказывай. Не то решат, что ты бесчинствуешь в хмелю. 18. -е. Бери жену из ровни, ибо если возьмешь из тех, кто знатнее тебя, приобретешь не родственников, а господ. 19. Насмешкам острика не смейся. Не то будешь ненавистен тем, на кого они направлены. 20. -е. В достатке не заносись, в нужде не уничижайся. Салон «Сын Эксикистида Афининин. Первое. Ничего слишком. Второе. В судьи не садись, а не то будешь врагом уличенным. Третье. Избегай удовольствия рождающего страдания. Четвертое. Добропорядочность нрава соблюдай вернее клятвы. Пятое. Скрепляй слова печатью молчания. Омолчание печатью подходящего момента. Шестое. Не лги, но говори правду. Седьмое. родей о честном. Восьмое. Родители всегда правы. Дословно не говори более справедливого, чем родители. Девятое. Не спеши приобретать друзей, а приобретенных не спеши отвергнуть. Десятое. Научившись подчиняться, научишься управлять. Одиннадцатое. Требуя, чтобы ответственность несли другие, неси ее и сам. 12. Согражданам советуй не самое приятное, а самое полезное. 13. Не будь дерзким. 14. Не икшайся с дурными. 15. Почитай богов. 16. Уважай друзей. 17. Чего не видел, того не говори. 18. Знаешь, так молчи. Девятнадцатое. К своим будь кроток. Двадцатое. А тайном догадывайся по-явному. Хилан сын Дамагета из Спарты. Первое. Знай себя. Второе. Выпивая, не болтай, промахнешься. Третье. Не грози свободным. Нет на то права. Четвертое. Не хули ближних, а не то услышишь такое, от чего огорчишься. Пятое. На обеды друзей ходи медленно, на обеды быстро. 6. Свадьбу устраивай дешевую. Седьмое. Покойного величай. 8. Старшего уважай. 9. К тому, кто суется в чужие дела, питай ненависть. 10. Предпочитай убыток позорной прибыли. Первое огорчит один раз, второе будет огорчать всегда. Одиннадцатое. Над попавшим в беду не смейся. Двенадцатое. Если у тебя крутой нрав, проявляй спокойствие, чтобы тебя скорее уважали, чем боялись. Тринадцатое. Будь защитником своей семьи. Четырнадцатое. Язык твой пусть не обгоняет ума. Пятнадцатое. Обуздовый гнев. Шестнадцатое. Не желай невозможного. Семнадцатое. В пути не торопись. Восемнадцатое. И не махай рукой, ибо это от безумия. 19. Повинуйся законам. Двадцатое. Если тебе причинили ущерб, примирись. Если оскорбили, отомсти. Фалес, сын Эксамия, милетец. Первое. Где порука, там беда. Второе. Помни о присутствующих и отсутствующих друзьях. Третье. Не красуйся наружностью. а будь прекрасен делами. Четвертое. Не обогащайся нечестным путем. Пятое. Пусть молва не сблизит тебя с теми, кто пользуется твоим доверием. Шестое. Не стесняйся льстить родителям. Седьмое. Не перенимай от отца дурного. Восьмое. Какие услуги окажешь родителям, такие и сам ожидай в старости от детей. Девятое. Что трудно познать самого себя? Десятое. Что самое приятное? Достичь того, чего желаешь. Одиннадцатое. Что утомительно? Праздность. Двенадцатое. Что вредно? Невоздержанность. Тринадцатое. Что невыносимо? Невоспитанность. Четырнадцатое. Учи и учись лучшему. Пятнадцатое. Праздным не будь, даже если он богат. Шестнадцатое. Плохое прячь в доме. 17. Лучше вызывай зависть, чем жалость. Восемнадцатое. Блюди меру. 19. Не верь всем подряд. Двадцатое. Находясь у власти, управляй самим собой. Питак, сын Гераса, лесбосец. Первое. Знай меру. Второе. О том, что намерен делать, не рассказывай. Не выйдет, засмеют. Третье. Полагайся на друзей. Четвертое. Что возмущает тебя в ближнем, того не делай сам. Пятое. Горемыку не брони, на то есть гнев богов. Шестое. Доверенный тебе залог отдай. Седьмое. Если ближние причинили тебе маленький убыток, стерпи. Восьмое. Друга не хули и врага не хвали. Нерасчетливо это. Девятое. Что страшно узнать будущее, что безопасно прошлое. Десятое, что надежно, земля; что ненадежно, море. Одиннадцатое, что ненасытно, корыстолюбие. Двенадцатое, владей своим. Тринадцатое, лелей благочестие, воспитание, самообладание, рассудок, правдивость, верность, опытность, ловкость, товарищество, прилежание, хозяйственность, мастерство. Биант, сын Тифтама. приенец первое большинство людей дурны второе надо посмотреть на себя в зеркало сказал он и если выглядишь прекрасным поступай прекрасно а если безобразным то исправляй природный недостаток добропорядочностью третье берись за дело не спеша а начатое доводи до конца четвертое не болтай промахнешься пожалеешь пятое Не будь ни дурнем, ни злыдним. Шестое. Безрассудство не одобряй. 7. Рассудительность люби. 8. О богах говори, что они существуют. 9. Соображай, что делаешь. 10. Слушай побольше. 11. Говори к месту. 12. В бедности богатых не кори, если только не очень задолжал. 13. Недостойного человека за богатство не хвали. 14. Бери убеждением, а не силой. 15. Причины любой удачи считай богов, а не себя. 16. Приобретай в молодости благополучие, в старости мудрость. 17. Приобретешь делом память о себе, надлежащей мерой осторожность, характером благородства, трудом терпения. Страхом благочестия, богатством дружбу, словом убеждение, молчанием чинность, решением справедливость, дерзанием мужества, деянием власть, славой верховенство. Периандр сын Кипсела Каринфинин. Первое, прилежание все. Второе, что прекрасно, спокойствие. Третье, что опасно, опрометчивость. Четвертое. Бесчестная прибыль обличает бесчестную натуру. Пятое. Демократия лучше тирании. Шестое. Удовольствие смертны, добродетели бессмертны. Седьмое. В удаче будь умерен, в беде рассудителен. Восьмое. Лучше умереть в скупости, чем жить в нужде. Девятое. Сделайся достойным своих родителей. Десятое. При жизни будь хвалим, после смерти благословим. Одиннадцатое. С друзьями будь одним и тем же, и в удаче и в беде. 12. Дал слово держи, нарушить подло. 13. Тайны не разглашай. 14. Бронись с таким расчетом, чтобы скоро стать другом. 15. Люби законы старые, а яство свежие. 16 Не только наказывай прегрешающих, но и останавливай намеревающихся. 17. Неудачи скрывай, чтобы не радовать врагов.